и Кои Бикона Микота находился в этом перечне с самого начала. Я знала, что он родоначальник кабинетного сыска, и поэтому думала сделать его автором детективного романа, который пытается выдвинуть книгу на премию. Сама книга была про детектива Пугала, и мне трудно представить, какой у нее мог бы быть сюжет. Конечно же, эту идею пришлось отклонить. Что касается Кентюда и Медзина, о, мне есть что рассказать. Как было сказано и в самой главе, и в ликбезе после нее.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 а также префектурной библиотеки Токусимы и библиотеки университета Сикоку, которые оказали мне поистине царский прием. Кстати, изучая первоисточники во время работы над этой главой, я заметил одну забавную деталь. Когда Кенти впервые вселился в Манкети, чтобы поговорить с Мэмоном, в житии Кенти указан 11 год темпа — год крысы», а в чудесном сказе о геройствах старого Тануки Кенти вместо этого 10 год темпа — год крысы».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 Еще меня позабавило, что если у нас в конце и Хатимана в общем и целом называют «Хатиман-сан», то мой редактор в Канта вместо этого пишет «Хатиман-сама». Замечательные иллюстрации Курна-сана вновь украсили обложку и цветную страницу под ней. Я сама попросила нарисовать животных, потому что том во многом посвящен им. Боже, какие милые тануки играют на переднем плане. И еще мне нравятся и куи биконумикоты. И вообще, пора переходить к благодарностям.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 лето без Цусима. Комитет городской истории Камо Удивительные истории Сикоко. Правда о древней войне Тануки. Рассказчик Хакурюканда. Издательство Накагава Таманари. Азы синтоистских храмов Том 2. Ассоциация синтоистских храмов Японии. Издательство Фуса. Культура синта Том 1. 100 текстов синтоизма Йоно О'Када. Издательство Общая культура синта. Великая битва Цудауры. Новости древних Тануки. Рассказчик Курюканда, издательство Накагавато Манария. Журнал Кампсис, третий выпуск, составлен библиотекой университета Сикоку, издательство университета Сикоку. Энциклопедия поклонения Хатимано, Хитаёси Накана, издательство Эбиса Кося. Отомщение в Хигайна, повесть о древних тануки, рассказчик Курюканда, издательство Накагавато Манария. Благодарности. Всем сотрудникам храма Кинтия Администратору храма Кентиума Яма-Сама, Хаттори-Сама и Мацамари-Сама из Комитета защиты храма Кинтия, Ханабуси-Сама и Нагаи-Сама из торгово-промышленно-туристической палаты города Камацусима, Ямамота сама из библиотеки университета Сикоку, префектурной библиотеки Токусима. Искренне благодарим всех вышеперечисленных за предоставленные материалы.